Сказка о том, как поссорились тучки. Плыли по небу две веселые тучки. Догоняли друг друга, шутили, смеялись. И вдруг одна тучка нечаянно толкнула другую. Рассердилась вторая, разозлилась, закричала. «Чего ты толкаешься? Тебе что, на небе места мало?» И первая тоже рассердилась. Стали обе тучки от злости темнеть, пока они превратились в чёрные грозовые тучки. Бах! Бах! Начали они ещё сильнее толкаться. Загремел в небе гром! А это тучки толкают, одна другую. Зверята даже ушки закрыли. Вот как это было громко. «А вот я тебя сейчас молнией!» — пригрозила первая тучка своей подружки. «На тебе, на!» «И я тебя, молнии!» Не отставала другая. И засверкали, засветились на небе яркие молнии. Вот как наши тучки злились. Зверята даже глазки закрыли. «Как вам не стыдно?» пристыдила тучки солнышко. «Вы же подружки, не нужно злиться друг на друга. Помиритесь скорее, а то из-за вашей ссоры и другие страдают». Взялись тучки за ручки. Улыбнулись друг к другу, помирились, повеселели и сразу посветлели. «Ура!» – обрадовались зверушки. «Тучки снова подружки!» Так тучки перестали злиться и вновь стали веселыми и дружными.